Ее стражники остановились в десяти шагах от помоста и раступились, открывая вид на императора. Преподобную мать удивила отсутствие Чани и Ирулен. Говорят, без них не обходится ни одна важная аудиенция. Пол, выжидающий, молчаливый, кивнул ей. Она решила обороняться и сказала... Итак, великий Пол Трейдис решил взглянуть на того, кого он изгнал. Пол сухо улыбнулся, думая, «Она знает, что я от нее что-то хочу». Это неизбежно, поскольку она та, кто она есть. Он знал, что она сильна. Бенеджесерит не может стать преподобной матерью по воле случая. «Может, не будем обмениваться колкостями?» Спросил Пол. «Неужели все так просто?» Подумала она. Но вслух сказала. «Назовите, что вам от меня нужно». Стилгар шевельнулся и бросил быстрый взгляд на Пола. Императорскому лакею не понравился ее тон. «Стилгар хочет, чтобы я отослал вас», сказал Пол. «А может, он просто хочет...» «Убить меня?» – спросила она. «Я ожидала более прямого высказывания от свободного Наиба». Стилгер нахмурился и сказал, «Мне часто приходится говорить не то, что я думаю. Это называется дипломатией». «Тогда давайте откажемся от дипломатии», – предложила она. «Разве так уж необходимо мне было идти пешком?» «Я старая женщина». «Нужно было показать вам, каким бессердечным я могу быть», — сказал Пол. «Так вы лучше оцените великодушие». «Вы смеете использовать такие приемы с Бенеджес Рид?» «В великих деяниях заключен особый смысл», — ответил Пол. Она колебалась, взвешивая его слова. «Говорите, что вам нужно от меня», – пробормотала она. Алев взглянула на брата и кивнула в сторону занавесей за троном. Она знала, чего добивается Пол, но ей это не нравилось. Можно назвать это диким пророчеством. Она не желала принимать участие в этих торгах. «Поосторожнее со мной, императором, старуха», – сказал Пол. Он назвал меня старухой тогда, будучи ребенком. Вспомнила преподобная мать. Он напоминает мне о моей роли в прошлом. Я тогда приняла решение. Должна ли я отступить от него сегодня? Она чувствовала ответственность момента. Ноги ее дрожали, мышцы кричали об усталости. — Путь был долг, — сказал Пол. И я вижу, вы устали. Перейдем в мою комнату за троном. Там вы сможете сесть. Он сделал знак Стилгару и встал. Стилгар и Кхола подошли к ней и помогли подняться по ступеням. Вслед за полом все прошли в проход между занавесями. Она поняла, почему ее принимали в большом зале. Зрелище было рассчитано на стражей, и Наибов. Значит, он их опасается. А сейчас? Сейчас он проявляет благорасположение к Бене -Джесерид. Она почувствовала чье-то присутствие сзади и, оглянувшись, увидела Алию. Глаза молодой женщины блестели так зловеще, что преподобная мать содрогнулась. Комната за троном в конце коридора оказалась двадцатиметровым кубом из пластали с желтыми глоуглобами и оранжевыми занавесями пустынных тентов по стенам. В ней находился диван с маленькими подушками. На низком столике стояли хрустальные сосуды с водой. Чувствовался слабый запах меланжа. После огромного зала комната казалась крохотной. Пол усадил ее на диван и встал перед ней, изучая, Древнее лицо, стальные зубы, глаза, прячущие больше, чем открывающие, кожа с глубокими морщинами. Он знаком указал на сосуд с водой. Она отрицательно покачала головой, причем у нее выбился клок седых волос. Пол негромко сказал. Я буду торговаться с вами за жизнь моей любимой. Стилгер прокашлялся. Аля нащупала рукоять крестножа, висевшего у нее на поясе. Хола с непроницаемым лицом, с металлическими глазами, устремленными в пространство над головой преподобной матери, остался у двери.